Всего один сеанс. Случается, что люди, обращающиеся к нам как к психотерапевтам в поисках помощи, испытывают боль, причиной которой является их подчинение схемам, связанным с нечеткими функциями. Например, вижу-чувствую, слышу-чувствую и так далее. Результатом этих нечетких функций является семантическая неправильность. Причина следствие равно вижу-чувствую или слышу-чувствую. Чтение мыслей равно чувствую-вижу или чувствую-слышу. Обратите внимание, что результатом неконтролируемых нечетких функций, связанных с семантической неправильностью причина следствия, оказывается, во-первых, то, что клиент в буквальном смысле не имеет выбора относительно своих собственных чувств. А во-вторых, он утрачивает контакт, опять же, в буквальном смысле, с собственным кинестетическим опытом, поскольку основу его чувств составляет информация, получаемая им визуально и аудиально, а не то, что он в данный момент испытывает кинестетически. С другой стороны, результат неконтролируемых, нечетких функций, связанных с чтением мыслей, состоит в том, что клиент искажает свои входные каналы. Он создает положительную обратную связь или опережающие чувства. Об этом шла речь в первом томе «Структуры магии». И таким образом попадает в ловушку самоисполняющихся пророчеств, которые крайне затрудняют процесс изменения и лишают его возможности непосредственно воспринимать мир, и близких ему людей. Многие из психотерапевтов, которых мы учили распознавать это явление, сомневались в нем даже больше, чем в возможности идентифицировать репрезентативные системы по используемым предикатам естественного языка. Мы хотим обратиться к работе Пола Бах и Риты, чтобы показать вам, что схемы нечетких функций не только существуют в действительности, но что они могут быть как большим преимуществом, так и основой семантически неправильных репрезентаций. Исследования Бах и Риты относятся к области сенсорной субституции. Он и его сотрудники, стремясь предоставить слепым людям некоторые из ресурсов, доступных зрячим, разработали устройство, осуществляющее перевод визуальной входной информации кинестетические ощущения. Слепые, которых обучили пользоваться этим устройством, способны довольно умело пользоваться информацией, доступной зрячим. Группа Бах и Риты разработала также еще одно устройство, которое переводит аудиальные входные сигналы в кинестетические ощущения. В своей книге Механизмы мозга в сенсорной субституции Бах и Рита пишут не только об успешной реализации данного проекта, но и о лежащих в его основе нейрофизиологических механизмах. Действительно сообщалось, что зрительные реакции появляются сначала в соматической, кинестетической коре, а лишь затем в специфической зрительной коре. Аналогично реакции на тактильную стимуляцию были выявлены в самых разных областях коры, включая специфическую соматосенсорную кору, ассоциативные области и даже зрительную кору. В исследовании клеток первичной зрительной коры у кошек было показано, что даже эти клетки были полисенсорными. Примерно 37% этих клеток реагировали на аудиальную стимуляцию и 46% на тактильную, в то время как 70% реагировали на применяемые нами зрительные стимулы. Большая часть единиц, реагирующих на аудиальную и визуальную стимуляцию, реагировали также и на тактильную стимуляцию. Эти результаты показывают, что зрительная кора, кора, считающаяся наиболее специализированной из проекционных областей коры, получает наряду со зрительными стимулами входные сигналы других сенсорных модальностей, и это наводит на мысль об ассоциативной или интеграционной функции, по крайней мере, некоторых клеток данной области коры. Бах и Рита – не только доказывает существование перекрестных связей между различными процессами, но и находит способы их использования для помощи как слепым, так и глухим людям. Значимость этих процессов для психотерапии, возможно, еще не вполне очевидна для слушателя, поэтому давайте вернемся к обсуждению вопроса семантической неправильности. Когда психотерапевт? применяет технику направленной фантазии, то есть, например, предлагает клиенту закрыть глаза и представить перед своим мысленным взором картины, он фактически просит клиента использовать нечеткую функцию, а именно взять слова, аудиальные сигналы, в качестве входной информации и создать по ним визуальные репрезентации. Когда клиент с ведущей визуальной и репрезентативной системой говорит «Я вижу, что вы говорите». Он часто буквальным образом создает картину из слов психотерапевта. Как говорилось в части первой, вы можете проверить данное утверждение, просто спросив у клиента или друга, когда услышите от них подобное высказывание, так ли это. Это также нечеткие функции. Термин «нечеткая функция» используют для данного типа активности не потому, что это плохая активность. Фактически, как показывают исследования Бах-Ириты и техника направленной фантазии в психотерапии, она может стать для человека богатейшим ресурсом. Название «нечеткая функция» дано этому конкретному способу моделирования потому, что многие люди не способны ни осознать, Существование данного явления, не контролировать эти способы создания репрезентаций. Нам часто приходилось слышать, как одни люди упрекают других за то, что те не имеют такой же нечеткой функции, как они сами. Например, однажды авторы читали цикл лекций в одном из колледжей и перед самым началом занятия наткнулись на двух горячо споривших студентов. Девушка упрекала своего друга в том, что он совершенно бесчувственный человек. Она считала его бесчувственным, потому что ему не было плохо, когда на занятиях по биологии они проводили вскрытие мертвой кошки. У него отсутствовала функция «вижу-чувствую». Он, в свою очередь, считал бесчувственной именно ее, потому что она не выразила сожаления, когда он сказал, как обидели его ее обвинения. У нее отсутствовала функция «слышу, чувствую». Мы сделали этот межличностный конфликт предметом нашей лекции и демонстрации, пока обе стороны не пришли к пониманию, что ни одна из их карт не была правильным способом репрезентации мира. Напротив, Каждая из них содержала те самые различия, которые мы можем принимать и ценить в других людях. Кроме того, оба наших студента узнали нечто новое относительно возможностей выбора того или иного способа репрезентации мира. Мы помогли студентке усвоить способ репрезентации «вижу-вижу», кроме способа «вижу-чувствую». Так? что у нее появилась возможность спокойнее отнестись к курсу по биологии и пройти его, а также выполнить множество других задач, которые оказались бы для нее слишком болезненными, имея она в своем распоряжении только возможность «вижу, чувствую». Многие участники наших обучающих семинаров для психотерапевтов высоко оценили те навыки и возможности, которые стали им доступны после того, как они научились использовать все свои входные каналы и репрезентативные системы множеством различных способов. Например, многие психотерапевты испытывают боль, когда слушают, как их клиенты рассказывают им о своих проблемах и страданиях. Само по себе это свойство не является недостатком. Фактически оно может быть преимуществом. Однако некоторые психотерапевты, участвовавшие в работе наших семинаров, рассказывали, что часто ощущают, как их буквально переполняет боль их клиентов, так, что они практически уже не способны оказать им реальную помощь. Когда процессы «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую» выходят из-под контроля, и клиент или психотерапевт обнаруживает, что у него отсутствует возможность выбора, результаты могут быть совершенно разрушительными. Мы убеждены, что это может привести даже к развитию так называемых психосоматических заболеваний. В будущем мы планируем исследовать, какие конкретно различия каждой сенсорной системы, например, для зрения цвет, очертания, интенсивность и так далее, могут отображаться на какую-то другую репрезентативную систему и к каким результатам это может приводить как в поведенческом, так и в психологическом аспектах. Мы уверены, что определенное сочетание нечетких функций, если использовать их негибко, могут приводить к конкретным психосоматическим заболеваниям. Ну а сейчас... Вернемся к рассмотрению использования нечетких функций в психотерапии. Невозможно переоценить важность понимания нечетких функций и работы с ними. Когда психотерапевты впервые сталкиваются с данным способом описания человеческого поведения, их реакция часто оказывается примерно такой. Прекрасно, но что это дает мне? Как я могу это использовать? На этот вопрос есть... Множество ответов. Во-первых, необходимо понять, что люди, которые обращаются к психотерапевту, не являются, как мы уже неоднократно подчеркивали и в первом томе «Структуры магии», плохими, больными, сумасшедшими или испорченными. Это люди, делающие самый лучший выбор из доступных им вариантов в их модели мира. Вот, например, история Марты. Эта молодая женщина, 28 лет, была осуждена за избиение собственного ребенка. Она была опорочена не только в глазах судей, родителей и друзей, но, и что еще более важно, в собственных глазах. Ее лечили несколько врачей, и с ней проводил беседы священник. И тем не менее она все еще не доверяла самой себе. Она даже себе не нравилась. Однажды вечером она пришла на семинар, который проводили авторы этой аудиокниги. Она не была приглашена и очень смущалась, но ей была очень нужна помощь. Когда мы спросили ее, что ей нужно, она извинилась и сказала, что сейчас уйдет. Тогда, почти одновременно, мы оба спросили ее, Чего она все-таки хочет? Она сразу же начала плакать и рассказала нам свою историю. Она рассказала, что рано вышла замуж и очень быстро развелась. Рассказала о ребенке, мальчике, которого она очень любила и в то же время жестоко избивала. Так, что ей пришлось самой же обратиться к властям. И единственным результатом этого обращения было то, что она потеряла сына и получила законное наказание. Она рассказывала. «Я чувствую, что я на пределе. Я не вижу никакой возможности чувствовать по-другому. Я просто теряю контроль и не могу остановить себя. Я не вижу способа, который помог бы мне чувствовать по-другому. Иногда... Когда я вижу сына, я чувствую в себе такую гордость, но только он сделает малейшую ошибку, я прямо схожу с ума от гнева, я начинаю ругать его, и иногда он при этом так смотрит на меня, я даже не знаю, и я завожусь все больше и больше, пока не ударю его, а потом я просто не знаю, что происходит, я теряю контроль и бью его сильнее и сильнее, как будто сошла с ума. Мы немедленно выделили некоторые паттерны, с которыми часто сталкивались в своей работе. Хотя нам до этого еще не приходилось работать с женщиной, которая избивает своего ребенка. Мы услышали необычное употребление предикатов. «Я не вижу способа, который помог бы мне чувствовать по-другому». Это один из наиболее явных примеров предикатов «вижу-чувствую». Кроме того, она сделала следующее высказывание. «Мой сын казался теплым. Судья показался мне холодным человеком. Я не вижу, что мне делать с моими проблемами. Ясно, что это было тяжело для меня». Во всех ранее приведенных утверждениях Присутствуют перекрестные предикаты, указывающие на кинестетическую репрезентацию поступающей визуально информации. Эта женщина видела, чувствовала. На этом этапе мы начали исследовать ее модель мира с помощью метамодели. Мы внимательно наблюдали за ней и прислушивались к ее словам, стараясь понять каким образом нечеткая функция «вижу-чувствую» приводит к тому, что эта женщина избивает своего ребенка, в то время как очень многие люди ничего такого не делают. По мере того, как мы выявляли полную репрезентацию или модель ее опыта, процесс, вследствие которого это происходило, раскрывался перед нами. Важные параметры — которые мы постепенно определили в терминах информации, которую мы к настоящему моменту изложили в этом томе и в томе первом, можно представить следующим образом. Главным входным каналом этой женщины был визуальный канал. Фактически она сталкивалась с большими трудностями в коммуникации, так как не слышала многих наших вопросов и по много раз просила нас повторить их. Она легко понимала вопросы, только если в них использовались кинестетические предикаты. Ее ведущей репрезентативной системой была кинестетическая система. Большую часть времени она действовала как заискивающий и употребляла в своей речи множество номинализаций. Ее главный выходной канал – В процессе коммуникации, по-видимому, также был кинестетический. Она активно пользовалась жестами, и почти каждый раз, когда мы спрашивали о ее чувствах по тому или иному поводу, она, отвечая нам, придавала своему лицу определенное выражение, то улыбаясь, то хмурясь. Вербальные ответы она давала скрипучим голосом. Причем для того, чтобы получить такой ответ, приходилось ее всячески к этому подталкивать. Когда мы попросили описать еще раз, как она начала бить своего сына, то в ее описании действия сына во многом совпадали с ее собственными действиями, хотя мы не имели возможности убедиться в этом. Таким образом, вопрос о том, Как эта молодая женщина внезапно начала избивать собственного ребенка, оставался пока без ответа. Поступающая визуальная информация репрезентирована как телесное ощущение, номинализированное «вижу-чувствую» выражено кинестетически, как заискивание. Постепенно мы начали понимать процесс, посредством которого – Эта женщина стала прибегать к насилию. Если вы вернетесь к разделу о проигрывании полярностей, то вспомните, что проигрывание одной полярности выявляет другую непроигрываемую полярность, а для этой женщины такой полярностью являлся обвиняющий, который также выражался кинестетически. Как правило, полярной противоположностью заискивающего является обвиняющий. Более того, кинестетические проявления обвиняющего в его наиболее выраженной форме представляют собой действия, связанные с физическим насилием. Один из авторов сыграл полярность, которую играла Марта. Он начал играть более конгруентно, чем она сама, следуя ее тону голоса, которого она, по-видимому, не замечала. Затем он скопировал ее заискивающую позу, попросив Марту, причем ее же тоном, не быть такой строгой к самой себе. Она, по-видимому, не услышала тона его голоса, но, пристально глядя на него, сначала скосила глаза в сторону, затем сжала руки в кулаки и начала двигать ими вверх и вниз. Затем, отведя взгляд до предела в сторону, она буквально взорвалась от ярости, начала что-то невнятно выкрикивать и размахивать кулаками, приближаясь к автору. Давайте на минуту отвлечемся и посмотрим, к каким результатам привело наше вмешательство. В определенные моменты Марта изменяла некоторые аспекты того, как она репрезентировала свой мир. Причем эти изменения делали возможным для нее совершение актов насилия. Когда она с криками приближалась к нам, мы заметили, что ее входным каналом по-прежнему является визуальный канал, а ее репрезентативной системой остается кинестетическая система. Далее из ее речи исчезли номинализации, а щеки покрылись румянцем в результате того, что впервые за все время нашего общения с нею она начала глубоко дышать. Семантическая неправильность причина следствия сохранялась, но клиентка уже не заискивала. Скорее, она начала яростно обвинять, причем основным выходным каналом при этом был кинестетический. Результатом подобной репрезентации было физическое насилие. Давайте посмотрим, как это работает. Обычно визуальная информация у Марты поступала внутрь и репрезентировалась в качестве телесных ощущений, имеющих форму застывшей номинализации. Номинализация – это процесс, посредством которого глагол естественного языка превращается в событие или вещь овеществляется. Номинализация кинестетической репрезентации представляет собой движение, застывшее в виде определенной позы. Таким образом, когда один из авторов начал играть полярность Марты, она увидела, почувствовала свою собственную полярность. Это привело к деноминализации посредством положительной обратной связи она почувствовала, что делает со своим собственным телом то же самое, что показывает ей психотерапевт, поскольку он в этот момент представлял зеркальное отражение ее самой. И, соответственно, когда она увидела-почувствовала его, она почувствовала и то, что происходило в ее собственном теле. Кроме того, психотерапевт, сыграл ее доминирующую полярность более конгруентно, поэтому она в ответ предъявила набор сообщений, связанных с ее менее выраженной полярностью, обвиняющим. Результатом стала кинестетическая деноминализация, сообщение обвиняющего, передаваемое кинестетически, то есть в форме прямого насилия. Рассмотрим еще раз, если хотите, ситуацию, в которой оказывается женщина, которая, как Марта, жестко видит, чувствует. Она ругает своего сына жестким, скрипучим голосом, причем сама по большей части этого не осознает. Ее ребенок слышит, чувствует и реагирует, принимая позу заискивающего как это сделал один из авторов. Она это видит, чувствует и отвечает деноминализацией и взрывным превращением в кинестетического обвиняющего. Она бьет сына. А он, став объектом агрессии взрослого, начинает еще более выраженно заискивать. Его реакция – только усиливает процесс «вижу-чувствую» Марты, приводя к нарастанию насильственных действий, контролировать которые Марта не может, не имея соответствующих ресурсов. Здесь, даже рискуя показаться вам излишне зацикленными на Марте, мы хотели бы на какое-то время отвлечься от ее истории, чтобы подготовить вас к пониманию дальнейшего материала. Прежде чем продолжать обсуждение данного случая, мы собираемся пояснить вам две вещи. Первая это теория прерывания паттерна. По собственному опыту мы знаем, как важно помочь клиенту прервать развитие паттерна, особенно паттерна кинестетического выражения гнева. Многие психотерапевты признают опасность неконтролируемого развития данного паттерна и, чтобы прервать нарастание агрессии, либо прибегают к лекарственным средствам, либо связывают клиента. Мы считаем такое решение совершенно неудовлетворительным. Лекарства и ремни не разрушают паттернов «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую» так, чтобы это давало в распоряжение клиента новые способы репрезентировать мир и общаться в будущем. Кроме того, ни лекарства, ни ремни не помогают интегрировать в единое целое обе ценные части человеческого существа. Они помогают всего лишь подавить одну из полярностей, примерно так же, как Марта делала всю свою жизнь. Но поскольку процесс «вижу-чувствую» продолжается, она когда-нибудь в будущем обязательно взорвется, и этот цикл будет повторяться вновь и вновь. Назначая клиентам лекарства и изолируя их, мы полностью игнорируем удивительную способность человека усваивать новые способы взаимодействия с миром и репрезентировать его. Но самое главное, подобные подходы не в состоянии утилизировать жизненную динамику, которая проявляется в таких вот взрывах, в то время как ее можно с успехом превратить в источник интегративного опыта. Мы не собираемся обрушиваться с резкой критикой на психотерапевтов, применяющих подобные методы. Мы понимаем, что каждый психотерапевт делает все возможное, чтобы помогать людям, выбирая для этого лучшие решения на основе имеющихся в его распоряжении инструментов и навыков. Мы знаем, что психотерапия – молодая область деятельности, что нам всем нужно еще многое узнать о том огромном потенциале научения и роста, которым располагает каждый человек, потенциале, позволяющем перестраивать процессы посредством которых он репрезентирует и сообщает свой опыт. Нам еще многое нужно узнать о способности человека изменять свое поведение при наличии соответствующих ресурсов. Мы знаем, что некоторые психотерапевты, осознавшие эту дилемму, решили работать в направлении полярно противоположном традиционной психотерапии и позволяют своим клиентам, доходить в своем взрыве до полного исчерпания физических сил, будучи убежденными, что таким образом гнев будет выражен раз и навсегда. К сожалению, как о том свидетельствует наша практика, подобный опыт также не разрушает схем «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую», как не помогает он интеграции или переобучению клиентов новым способом представлять или сообщать свой опыт. Хотя такая терапия, возможно, полезнее для клиента, чем лекарства, действия которых нам в точности неизвестно, базовый паттерн все же остается неизменным. Какие же другие возможности доступны психотерапевту в подобных ситуациях? Мы предлагаем психотерапевтам попробовать еще одну возможность прервать вспышку гнева таким способом, который позволит клиенту использовать разряжаемую в процессе взрыва динамическую энергию и тем самым интегрировать выражаемое парасообщение, то есть использовать эту энергию, чтобы разрушить схему «вижу-чувствую» и «слышу-чувствую», способом, который позволит клиентам получить в свое распоряжение новые варианты выбора, отличающиеся устойчивостью и позволяющие им организовывать свой опыт по-другому. Конечно, такое легче заявить, чем осуществить на деле, хотя это и не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим проблему по этапам. Во-первых, мы обсуждаем случай клиентки, которая видит-чувствует. Ее взрыв явился результатом того, что психотерапевт начал проигрывать полярности. Если психотерапевт хочет прервать паттерн эскалации, у него есть для этого целый ряд возможностей. Он может начать играть обратную полярность. Это потребует от психотерапевта максимальной конгруентности поскольку его обвиняющий должен быть более выраженным, чем обвиняющие клиентки. Еще психотерапевт может предложить клиентке закрыть глаза, прекращая тем самым процесс «вижу-чувствую». Но здесь есть трудность, связанная с тем, что клиентка может создать визуальный образ в собственном сознании и затем перевести этот образ кинестетическую репрезентацию справиться с этой проблемой психотерапевт может, если будет постоянно требовать от клиентки, чтобы та глубоко дышала. Он может также, используя какой-нибудь конгруентный способ, потребовать от нее, чтобы она переключила репрезентативные системы и сдвинула все, что она чувствует кинестетический визуальную репрезентацию. Если вы сравните две приведенные репрезентации, то заметите, что оба этих варианта или карты мира, во-первых, не слишком хорошо представляют опыт Марты, а во-вторых, могут рассматриваться как плохо рассортированные и плохо отделенные друг от друга полярности, если следовать критериям, описанным в части второй данной аудиокниги. Чтобы Марта могла начать процесс интеграции, ей необходимо иметь больше возможностей выбора относительно репрезентации ее опыта. В данный момент времени у нее нет другой возможности репрезентировать свой опыт мира, кроме как в виде чувств. Первоочередная психотерапевтическая цель состоит в том, чтобы создать опыт, который позволил бы Марте использовать какую-нибудь другую репрезентативную систему помимо кинестетической. Вторая цель должна состоять в том, чтобы эта репрезентативная система использовала такой выходной канал, который позволит ей безопасным способом осуществлять деноминализацию себя самой. Когда Марта, крича и размахивая кулаками, приближалась к нам, мы оба одновременно твердо и конгруентно прервали ее взрыв начинающий уже доходить до степени неистовства потребовав тоном обвиняющего чтобы она остановилась закрыла глаза и превратила все что она чувствует в мысленный визуальный образ она запнулась как если бы была ошеломлена а мы повторили свое требование еще энергичнее и еще более конгруентно. Глаза у нее закрылись, и она начала щуриться. Психотерапевт. Что вы сейчас видите? Марта кричит. Ничего. Ее голос начинает замирать. Черт возьми. Психотерапевт. Смотрите лучше, пока не увидите. Марта. Я не могу, я не могу нычат, но руки по-прежнему сжаты в кулаки. Психотерапевт. Он сказал, чтобы она дышала глубоко, и она это сделала, позволяя напряжению в своем теле выйти из нее в форме визуального образа. Его голос становится мягче, он продолжает уговаривать ее до тех пор, пока у нее не меняется выражение лица. Ну а теперь, что вы видите? Марта. Ну, я не могу сказать, что это. Это как в тумане. Психотерапевт. Сделайте глубокий вдох. Пусть картина прояснится. Смотрите пристальнее. Пусть она проявится. Марта. Начинает всхлипывать. Дерьмо. Вот дерьмо. Она начинает сжимать руки в кулаки, как будто опять впадает в ярость. Психотерапевт. Нет-нет, не вмешивайтесь. Пусть идет, как идет. Просто смотрите. Вы слишком долго избегали этого. Слишком много боли испытали. Так что теперь потерпите немного, и вы поймете. Очень мягко. Марта. Начинает плакать. Мой ребенок. Мой ребенок, он... Рыдает. Психотерапевт. Расскажите мне, что вы видите. Опишите свой образ так ясно, как только сможете. Марта. Он выглядит таким испуганным, таким несчастным. Опять заплакала, но начинает сжимать руки в кулаки. Психотерапевт. Нет, просто смотрите, вглядывайтесь и описывайте только это. Вы выносили это слишком-слишком долго. «Просто смотрите и описывайте мне, что вы видите». Здесь Марта начала описывать своего сына, какой он испуганный и несчастный. Она непрерывно всхлипывала при этом. Это лишь начало, но довольно часто, как показывает наш опыт, психотерапевты здесь останавливаются и позволяют всей этой энергии исчерпать себя. Но мы пошли дальше, чтобы оказать Марте более действенную помощь. У Марты произошло обращение процесса. Теперь она берет кинестетические репрезентации и создает по ним визуальные. Цикл «вижу-чувствую» по крайней мере временно прерван. Марта начала процесс изменения. После этого мы попытались рассортировать входные каналы в соответствии со связанными с ними репрезентативными системами. Одновременно мы предлагали Марте наблюдать образ ее ребенка, а сами придавали ее телу положение, соответствующее ее позе заискивающего. Мы просили ее внимательно смотреть на мысленный образ по мере того, как мы перемещали ее тело. Этот образ изменялся, и сначала она испугалась, но мы успокоили ее. Она сказала, что видит себя, и охарактеризовала свой вид как сердитый и неприятный. По ее словам, у нее было свирепое выражение лица и напряженный взгляд. Психотерапевт. Сейчас? Когда вы видите эту часть себя, посмотрите на нее пристально и скажите ей, что вы чувствуете при ее виде. Постарайтесь сделать картину четкой и следите за выражением ее лица, когда вы говорите ей все это. Это указание основывалось на допущении, что клиентка будет выражать свои киноэстетические ощущения вербально в то же время удерживая визуальную репрезентацию. Марта, пожалуйста, не заставляй меня. Психотерапевт, перебивая ее. Скажите ей, что вы чувствуете, когда видите ее в своем воображении. Марта, я чувствую страх. Психотерапевт, скажите ей, как именно. Марта, ты... Психотерапевт, скажите ей, как вы ощущаете страх в своем теле. Марта, я чувствую напряжение в спине, и у меня сжимается желудок. Я боюсь тебя, того, что ты заставляешь меня делать. Психотерапевт, следите за ее лицом, что вы видите, как она выглядит. Марта, она выглядит. Как будто ей противно. Психотерапевт. Как именно? Марта. Она нахмурилась и качает головой из стороны в сторону. Марта отрицательно качает головой. Психотерапевт. Опишите, что вы видите, но сами не делайте этого. Психотерапевт останавливает движение головы у Марты. Она все еще качает головой? Марта. «Да. Психотерапевт. Смотрите на нее и слушайте. Что она говорит?» «Марта. Я ничего не слышу. Психотерапевт. Слушайте внимательнее. Ну, теперь слышите, какие слова она произносит, когда ее губы движутся?» Марта наклоняет голову, как будто прислушивается, улыбается немного глуповато. «Психотерапевт. Что она вам сказала?» Марта, хихикая. «Она сказала, что я просто дура, и чтобы я перестала ныть и оправдываться». «Психотерапевт. И что здесь смешного?» Марта. «Ну, это я. Но слова те же самые, что всегда говорила мне моя мать». Хихиканье переходит во всхлипывание. «Я поклялась» что никогда не буду такой, как она. К черту, к черту. По-прежнему тихо и невнятно. Психотерапевт. Теперь, Марта, посмотрите на нее внимательно и скажите ей, что вы не такая, как она. Смотрите на нее пристально и прислушивайтесь. Когда будете говорить это, скажите «Марта, Марта, Марта, я не такая, как ты, я?» Я, я хорошо отношусь к людям, и я с ними, мягкая, добрая, я не обижаю их. Психотерапевт. Смотрите на нее. Что она вам говорит? Внимательно слушайте. Марта. Она, она говорит, что я слишком слабая, и мной слишком легко помыкать. Психотерапевт. Как она выглядит, когда говорит это вам? Марта. Сейчас она не кажется злой. Она кажется озабоченной, как будто бы беспокоится за меня. Психотерапевт. Скажите ей, что вы волнуетесь за нее. Смотрите и слушайте, что она ответит. Марта. Ты... М -м я... Я беспокоюсь за тебя. Ты обижаешь людей? Когда появляешься так неожиданно, так подло, ты в конце концов останешься одна. Даже я борюсь с тобой, чтобы держать тебя подальше. Психотерапевт. Теперь слушайте очень внимательно и наблюдайте за ней все время. Марта, улыбаясь с озабоченным выражением лица. Она выглядит отважной, если вы понимаете, что я хочу сказать. Она говорит, что может принять, принять это. Психотерапевт. Что вы чувствуете сейчас, глядя на нее? Марта. Ну, знаете, это, пожалуй, первый раз, чтобы, ну, чтобы она мне хоть немного нравилась. Психотерапевт. Марта. Смотрите на нее и, глядя на нее, спросите, чего именно она хочет. Марта перебивая его. Чего ты действительно хочешь? Она хочет, чтобы я позволила ей помочь мне выпрямиться, чтобы... Ну да, чтобы ей не было необходимости выходить из себя. Она хочет, чтобы я поняла, что мне не обязательно всегда быть такой рохлей. Психотерапевт. А вы этого хотите? Марта утвердительно кивает. Скажите ей об этом. Марта, я чувствую, что ты нужна мне, но не вся сразу. Но мне действительно надо быть смелее и сильнее. Да, надо. Психотерапевт, скажите ей, чего вы хотите для себя. Смотрите на нее и скажите ей, чего вы хотите для себя. Марта, я хочу взять от тебя... Ну, хорошие, но еще я хочу быть доброй и никого не обижать, физически, и не терять контроль над собой, ты понимаешь? Психотерапевт, что она вам отвечает? Смотрите и слушайте. Марта, она согласна, что мы можем это. Она улыбается и... Психотерапевт, Марта. Теперь вы видите, как она улыбается, сильная и смелая, и она не стремится подчинить вас себе. Она знает, что вы можете объединить и ее твердость, и свою нежность, и проявлять их, когда нужно. Пусть ваши руки медленно поднимутся. Возьмитесь за этот образ, который находится перед вами, еще медленнее. Смотрите ей в лицо. Глаза Марты по-прежнему закрыты. Она поднимает руки и хватает что-то в воздухе перед собой. Теперь медленно, глядя на нее и ощущая себя саму, медленно потяните ее на себя. Вот так, медленно, пока не почувствуете, что она вошла в вас и стала частью вас и стала видеть то, что вы видите, и чувствовать то, что вы чувствуете. Ну вот, хорошо. Марта медленно притягивает руки к телу, пока они, наконец, не касаются груди. Сделав это, она глубоко вздыхает, потом еще раз, ее тело расслабляется, она улыбается. Что вы чувствуете теперь, позволив этому стать частью вас. Марта улыбается. Немного странно. Психотерапевт. Что именно? Марта. В груди немного покалывает. Мне хорошо, но... Психотерапевт. Пускай это расходится во все стороны, пока не заполнит все ваше тело. А пока это происходит. Что вы видите? Марта. Бобби. Ее сын. Я скучаю по нему. Психотерапевт, как вы себя чувствуете? Марта, все еще покалывает, но теперь по всему телу. Психотерапевт, теперь, Марта, пусть ваши глаза откроются, медленно почувствуйте все свое тело, всмотритесь в то, что вы видите, ощущая себя. Медленно, да, так. Скажите, что вы видите? Марта, я вижу людей, они такие яркие, Я хочу сказать, цвета такие яркие, и я вижу вас, обращаясь к одному из авторов. Психотерапевт. И что вы чувствуете, глядя на меня? Марта. Все еще покалывает. Хорошее чувство. Я так расслабилась, но в то же время, ну, такая бодрая, что ли. Я чувствую себя хорошо. Психотерапевт. Марта, нередко психотерапия кажется успешной но она не всегда эффективна можно мы проверим вас марта что нет я слышала вас а как психотерапевт вам может стать хуже вы мне доверяете марта да смущение наклоняет голову но по прежнему сияет улыбается и глубоко дышит психотерапевт начинает играть ту же полярность которая вызвала раньше взрывную реакцию, принимает позу заискивающего и, обращаясь к Марте, упрашивает ее скрипучим голосом не быть к себе такой жестокой. Марта весело смеется, а затем с усмешкой глядя на психотерапевта шутливым голосом. «Вы отвратительны. Вам нужна помощь».